Информация к расследованию. Хьюстон. Март 28-208. Хьюстонская энергостанция мощностью в 2000 альбертов обслуживала сам Хьюстон с его полуторамиллионным населением. Несколько заводов зонального масштаба по производству искусственного белка, пластмасс и органа синтеза – аграрно-промышленные комплексы а также таймфаги, транспорт района и множество мелких потребителей в виде институтов, музеев, торговых центров и предприятий бытовых услуг. Располагалась она за городом, в 12 километрах от порта, в Сосновом Бару. Утро 28 марта не предвещало никаких неожиданностей. Обычное рабочее утро середины недели. Было пасмурно, изредка накрапывал мелкий холодный дождь. Не слишком веселая погода для конца марта. В залах управления и машинных залах дежурные инженеры и диспетчеры готовились к смене, предвкушая отдых и личную жизнь. Станция на 40% работала в режиме передачи мощности то есть в Юстонский район шло 60% вырабатываемой энергии. А остальные 40% передавались в другие районы материка, где уже кипела дневная жизнь. Начальник смены Кен Кроуфорд привычно обижал глазами панели сигнализаторов состояния. Отметил, что все параметры реакторной цепи в норме. Перекинулся парой фраз с инженерами связи и защиты терпеливо коротавшими дежурство в соседних креслах. И в этом мгновение над окном оперативного ВИОМа загорелись три красных глаза, и прозвенел приглушенный звонок. Секунда, последовавшая за этим, ушла у всех троих на мгновенную проверку подконтрольных систем. Натренированный мозг дежурных не требовал времени на переключение из состояния покоя в состояние готовности к действию. К выводу они пришли одновременно и действовали соответственно своим обязанностям. Автоматика в подобных случаях не вмешивалась. Счет шел на миллионные доли секунды. «Второй резервный пуск», – скомандовал начальник смены. Утечка на базовых и 3,4. Третьему резервному – готовность. «Центральная, Хьюстон в эфире», – сказал инженер связи. «Сигнал по зоне. Будьте готовы к перебросу энергии по всем векторам отдачи. У нас утечка. Причины пока неизвестны». «Аварийный на выход», – сказал инженер защиты. Третий и четвертый упали по мощности на 0,7». Автоматика защиты в норме, компьютер рекомендаций не дает. В течение последующих трех минут дежурные занимались анализом происшествия, после чего начальник смены вызвал Центр управления энергосистемой Южной зоны Северной Америки. Деридер, на линии Хьюстон. Похоже, у нас нештатная ситуация. Третий и четвертый реакторы дают прогрессирующую утечку. Энерговыход в район прекратил. Отключаю оба. «Отключайте», отозвался Грегори Пенроуз, старший диспетчер центра. «Мы готовы. Аварийную пустили?» На выходе молчит. Что-то странное. «Немедленно дай сигнал тревоги в УАСС». Кроуфорд после двухсекундной заминки. «Дал. Будут минут через пять». Грек третий и четвертый на нуле, но резервные тоже начинают снижать выход. Если через минуту ситуация не изменится, буду выключать станцию. А никаких догадок в чем дело? Аварийная все еще молчит. Координатор твердит о зоне поглощения энергии. Дьявол, что со связью? Это было последнее, что услышал старший диспетчер центра в Деридере. Вем связи с Хьюстоном померк. Спустя четверть часа от бригады спасателей, прибывшей в Хьюстон, поступило короткое сообщение. Станция выключена. По неизвестной причине произошел спонтанный разряд запасов активного вещества. Зал управления разрушен. Есть жертвы среди персонала станции. Из здания реакторного кольца вырос мыльный пузырь диаметром около 300 метров. Он колышется под ветром. Внутри нечто вроде зернистой икры, каждая икринка размером с арбуз. Приступаем к изучению и ликвидации аварии.